Глава 11 Ровно в десять вечера черный Бьюик остановился под окнами квартиры Коридона. — Все готово, — объявил Фейдок, вылезая из машины план у меня. — Разрешите войти? — Конечно. Фейдок удивленно разглядывал маленькую мрачную комнату, а Коридон с улыбкой за ним наблюдал. Фейдок в роскошном костюме не вписывался в в обстановку. — А представьте, что вы в трущобах, — ухмыльнулся Коридон. Ну, — Тогда почувствуете комплекс превосходства. Я не извиняюсь за эту дыру. Терпеть не могу дешевые украшения и считаю, что домашняя роскошь размягчает человек Фейдек смутился. — Согласен с вами. С сомнением проговорил он и сел. — Надеюсь, вы с Лорен провели приятный вечер. Коридон придвинул стул и сел напротив Фейдека. Мы остались довольны друг другом. Можно взглянуть на план. Фейдек пристально посмотрел на него, но выражение лица Коридона было бесстрастным. Он достал сложенный лист бумаги и разложил на столе. Вот, квартира на первом этаже. Дверь от входа в холл не видна. Швейцар уходит в 10 Если вы сумеете открыть переднюю дверь, остальное будет просто. Письма хранятся в столе в гостиной. Стол стоит у окна. Он может оказаться запертым. Не думаю, что это вас остановит. Письма лежат в правом верхнем ящике. Коридон изучал план. Вы в этом уверены? Фейдек кивнул. За женщиной следили. Мы подкупили ее горничную. Она убеждена, что письма хранятся именно там. — Да? — Не очень надежное место, — сухо заметил Коридон. Что-то в этом деле его беспокоило. Жаль, что нельзя оперативно связаться с Ричи. Но, допустим, писем там нет. Что тогда? — Они там. Не исключено, что женщина в последний момент... Найдет другое укромное место. Если их нет в столе, что мне делать? Хотите ли вы, чтобы я обыскал квартиру? Уверяю вас, они там, — сказал Фейдек. Но если вдруг, то лучше их найти. Времени у вас будет достаточно. Она уехала в Мейденхед и вряд ли вернется раньше двух часов ночи. Но мы все равно приняли меры предосторожности». За ней следит Дестл, и если она уедет рано, то он позвонит ей на квартиру. Так что на телефонный звонок подойдите и снимите трубку, вам скажут, когда она уехала. Коридон встал. — Вы, кажется, позаботились обо всем. Едем? — Готовы? — Одну минуту. Коридон прошел в спальню, выбрал из ящика стола. Небольшой свертк с инструментами и сунул его в карман вместе с кожаными перчатками. Девяти-миллиметровый браунинг, лежащий в том же ящике, он решил с собой не брать. По пути к машине фейдекс сказал, «Я буду ждать вас неподалеку. Если случится что-нибудь подозрительное, просигналью». «Просто все удобства», — улыбнулся Скоридон. Один недостаток — нет черного хода. Если явится полиция, мне не убежать. Я не вижу причин, с чего бы им являться, — отозвался Фейдек, запуская двигатель. Голос ему звучал немного раздраженно. О, порой они посещают самые неожиданные места. Если возникнут осложнения, поезжайте до конца улицы и ждите меня там. «Разумеется. Но все будет в порядке». Несколько минут быстрой езды, и они выехали на спокойную улицу позади Алберт-Холла. Фейдок затормозил. «Дом напротив», — указал он, и взглянул на часы. «У вас достаточно времени. Я жду здесь. Годится?» «Да». «Если письма на месте, я задержусь не больше, чем на 6 или семь минут». — Не выключайте двигатель. — Хорошо, желаю удачи. Коридон вышел из машины и наклонился через окошко к Фейдоку. — Надеюсь, Дестл приготовил наличные? — Иначе я с письмами не расстанусь. Фейдок выдавил из себя улыбку. В тусклом свете панельного фонаря его лицо казалось желтым и сморщенным. — С этим будет все в порядке, — заверил он. — Ладно, ну пока. Коридон пересек улицу, огляделся по сторонам и, направившись к ярко освещенному входу в дом, вошел без малейших колебаний. В этот момент открылись двери автоматического лифта, и появился мужчина в вечернем костюме. Он пристально посмотрел на Коридона. — Очень плохо, что его видели. Если женщина обратится в полицию, этот мужчина сообщит его примет. Конечно, она едва ли обратится в полицию, но все же такой шанс есть. Мужчина, не оглядываясь, вышел на улицу, а Коридон приблизился к массивной дубовой двери квартиры, которую ему предстояло ограбить. Он достал из кармана кусок плексигласа и ввел его в щель между дверью и косяком, чтобы во время работы над замком не защелкнулся язычок. Наконец, Коридон открыл дверь и очтился в маленькой темной прихожей. Из другого кармана он достал фонарик и, тихо затворив за собой дверь, включил его, прислушался. За стеной царила тишина. Стол был расположен у занавешенного окна. Коридон, гордившийся своим умением без шума и повреждений открывать любые замки, достал инструменты и приступил к работе. Замок подался. Мартин убрал инструмент в карман и открыл дверцу. Правый верхний ящик был пуст. Левый верхний ящик был заполнен чем угодно, только не письмами. Он торопливо осмотрел другие ящики, но ничего не нашел. Писем в столе не было. Он нахмурился. Или женщина переменила место, или этих писем не существует в помине. Не зря вся эта работа настораживала его излишней легкостью. Значит, ловушка. Мартин раздвинул занавески и выглянул в окно. Бьюик исчез, темная улица была пуста. Значит, ловушка, — подумал Коридон и весело рассмеялся. Очевидно, в холле его кто-то ждет. Уходить через окно безопаснее, чем через дверь. Но едва он сделал шаг вперед, Так дверь распахнулась, и вспыхнул свет. На него смотрела высокая, красивая женщина. Ее длинные черные волосы рассыпались по шале, наброшенной на плечи. Чуть сзади в ночном халате стоял мужчина с изумленным лицом. «Не двигаться!» — резко произнесла женщина и направила на Коридона, Автоматический пистолет. Руки вверх. «Боже мой!» — воскликнул мужчина из-за ее спины. «Грабитель! Осторожней! Это типы опасные!» Коридон поднял руки и улыбнулся женщине. Он пытался вспомнить, где раньше видел этого мужчину. Его лицо казалось удивительно знакомым. «Звони в полицию, Дэвид» а я по караулю». Мужчина осторожно вошел в комнату. Он был бледен и испуган. Коридон узнал его. По спине пробежали мурашки. Это был Дэвид Листрендж, заместитель министра по европейским делам. «Мы не можем вызвать сюда полицию», — хриплым голосом произнес он. «О чем ты думаешь? Лучше отпустить его». — Это мудро с вашей стороны, мистер Листрендж, — улыбнулся Коридон. — Иначе представьте, какой разразится скандал. — Его нужно обыскать, — сказала женщина. — Он мог что-нибудь украсть. — Я не прикоснусь к нему, — заявил Листрендж и вытер лицо носовым платком. — Эй, вы, убирайтесь отсюда! Он указал Коридону на дверь. «Только не нервничайте», — попросил Коридон женщину. «Мне бы не хотелось быть убитым по недоразумению». Она отодвинулась в сторону. «Твое счастье», — прошептала она, — «убирайся». Но и в этом положении было что-то неестественное. Коридон неожиданно понял. Женщина собиралась «Стрелять». Он увидел, как напрягся ее палец на спусковом крючке, а в глазах засветилась холодная ярость. Внезапно его осенило. Коридон понял, зачем он здесь. Он понял, насколько умно подстроена западня. Эта женщина собиралась убить Листренже, а он должен был быть обвинен в убийстве. «Берегитесь!» — закричал Коридон и прыгнул вперед. Но опоздал. Прежде чем она выстрелила во второй раз, он сжал ее запястье и выбил пистолет. Одного короткого взгляда на Листренджа здоровья во лбу было достаточно. Коридон кинулся к двери, а вслед ему раздался истошный женский крик.